Олени. Произошло это под городом Фюрстенвальде, недалеко от Берлина. Места здесь красивые — лес, равнина, лес слева, лес справа, широкое поле между. Укрывшись на обочине леса, советские батареи вели огонь. Уходили снаряды в небо. Возвращались из леса эхом. Вообще здесь большие велись бои. У крайней пушки был старшим сержант Сорокин. Глянул Сорокин, что там такое. Вышла из леса оленя стадо. Вожак во главе. Богатырь, красавец. Развесил рога, как ветви. Остановились олени. Ясно хотят перейти через поле. То ли к водопою их вел вожак, то ли спугнула война оленей. Застыли звери. «Доступайте!» — кричит им Сорокин. «Стоят, не решаются». Посмотрел командир орудия на солдат. «Стой!» — закричал заряжающему. «Отставить!» Прекратила огонь орудия. Рядом с этой вторая стояла пушка. Слышат слева. Не выстрелила пушка справа. Что такое? Видят олени. — Стой! — дал команду командир и этого орудия. — Отставить огонь! — замолчало орудие. Левее этой стояла третья пушка. Видят артиллеристы на этой пушке. Сосед не стрельнул. — Что же такое? — повернулись. Видят, стоят олени. Ясно солдатам, почему не стрельнула пушка. «Здесь тоже дана команда», — замолчала и эта пушка. Четыре орудия на батарее. Следом за третьей замолчала и четвертая пушка. Прекратила огонь батарея. Смотрят солдаты на стадо. Стояло, стояло стадо. Тряхнул головой вожак. Двинулось стадо. «Пошли, пошли!» — закричали солдаты. Ступает стадо. Идет вожак. Голову держит, как царь в короне. Левее первой батареи стояла вторая батарея. И на той батарее четыре орудия. Увидели на второй батарее, что на первой прекратили огонь. Увидели оленя стада. Прекратить огонь, — прошла команда по батарее. Замолчали орудия. Прекратила огонь батареи. Левее второй батареи стояла третья, и на этой оленей видят. И тут команда не стрелять. Стихла канонада над лесом, над полем. Идут, как в строю олени. Стихла стрельба из орудий. Вдруг телефон затрещал на батареях. звонили с командного пункта что то такое почему прекращен огонь отвечают стадо какое стадо олени что олени идут через поле олени да ну красавцы красавцы понятно ответил голос пересекло поле оленя стадо скрылись в лесу олени